Глава 296. Сенсация. Светилище было переполнено людьми. Здесь собрались не только участники, но и зрители. В городе стало более чем в 10 раз шумнее, чем обычно. Магазинчики игроков выстроились в линию от площади почти до ворот города. Про-лига была большим событием для всех игроков. Игроки, находящиеся в других местах, могли смотреть прямую трансляцию на форумах. Один из трёх дней перед началом турнира – был по совпадению днём продажи ящиков «Чёрного призрака». Одной из причин, по которой большое количество игроков прибыло в святилище, был также Хан Сяо. Место, в котором он обычно появлялся, уже было окружено. Один из игроков, стоящих снаружи толпы, на цыпочках оглядывался по сторонам. «Он должен прибыть в ближайшее время!» Тихо пробормотал игрок. Никитого игрока был д з и н ж е механик 20-го уровня. Один из незаметных зрителей в переполненном святилище. Он знал о том, чем торгует Хан Сяо из форумов, поэтому он хотел купить у него оборудование низкого уровня. Такие игроки появлялись время от времени, принося Хан Сяо долгосрочную прибыль. Подождав некоторое время, Хан Сяо сел на грузовик и прибыл на место, делая занос прицепом на 270 градусов во время торможения. Он спрыгнул с машины, и ожидающие игроки тут же ринулись к лутбоксам. Количество лутбоксов было ограничено, и было почти невозможно купить их, не вступая в борьбу. Дзин-Дже был вытеснен толпой. Толпа разошлась только после того, как лутбоксы были распроданы. Дзин-Дже вздохнул с облегчением. Увидев, что Хан-Сяо ещё не ушёл, он быстро побежал к нему и выразил намерение обучиться способностям. После этого перед ним всплыло меню магазина. «Так много б р у д о в а н и я и кажется, я также смогу выучить способности здесь. Функции этого НИП такие разнообразные. Я слышал, что он был главным героем основной сюжетной линии ранее». д з и н ж е был новым игроком, который начал играть только после окончания основной сюжетной линии организации Гермина. Он почти не знал о прошлом Хан Сяо. Увидев предметы, его сердце начало биться быстрее. Но после того, как он прокрутил вниз, его глаза широко раскрылись от удивления. Это... знание для продвижения в классе для бойцов эсперов! Энергетический взрыв! И генная цепь второго класса повышения выносливости! Оба продаются за 30 тысяч опыта! У Дзиндже широко раскрылся рот от удивления. «Разве Чёрный Призрак не является наставником механиков? Почему он продаёт знания для продвижения для двух других классов?» Во всяком случае, он не мог их использовать. Дзиндже сделал скриншот, выложил его на форуме и продолжил просматривать другие предметы в магазине. Чего он не ожидал, так это... то, что его пост вызовет бурю на форумах. Каждый игрок, который знал, что это значит, был шокирован. Цзиндже й м еще не знал, насколько редкими были знания для продвижения в классе. Но те, кто играл уже давно, прекрасно знали. Знания по продвижению в классе можно было обменять на очки отношения у шестинавцы. И только после достижения уровня репутации почтения, которого никто не мог достичь на данный момент. Тем не менее, Хан Сяо вдруг начал продавать их за очки опыта. Лишь одним словом могли игроки выразить свое отношение к Хан Сяо. Устрашающий! После нескольких месяцев затишья, имя Хан Сяо снова взорвало в форумы. Дзин д ж и был ошеломлён. Он и не думал, что его случайный пост вызовет такую реакцию. Однако реакция на форумах была лишь цветочками. Услышав эту новость, бесчисленные игроки отовсюду стремились к Хан с я у После того, как они подтвердили эту новость, все игроки пришли в восторг. Чёрный призрак – это благословение игроков, как всегда. Внезапно, снаружи толпы началась шумиха. И все игроки в толпе автоматически начали расступаться. Известные профессиональные игроки шли друг за другом. Лигэ, Хаутянь, Солнечный Баклажан и другие знаменитости. Собравшись в одном месте, эти знаменитости притянули к себе все внимание. Про Лига была не за горами. И появление знаний по продвижению в классе, безусловно, было очень кстати. Никто не хотел отставать от других, поэтому они все бросились сюда. Десятки известных профессиональных игроков окружили Хан Сяо. Некоторые из окружающих игроков не имели возможности встретить своих кумиров раньше, поэтому они не могли скрыть своего волнения и криков. д з и н д ж е был полностью ошеломлен. Пост, который он случайно о публиковал, п р и в л ё к группу профессиональных игроков уровня Бога. Он был обычным игроком и не привык видеть такие события. Он дрожал от волнения. С этих профессиональных игроков началась массовая распродажа знаний по продвижению в классе. Очки опыта на интерфейсе Хан Сяо накапливались миллионами каждую минуту. Хан Сяо был в восторге. Ожидания стоили того. Это принесло ему огромную прибыль. Хан Сяо был в восторге. Он давно ожидал, что знания по продвижению в классе станут хитом. В версии 1.0 предварительные условия для получения знаний по продвижению в классе были очень трудными. Игроки проходили через множество трудностей, чтобы получить их. Но он начал продавать их без каких-либо предварительных требований. это определенно шокировало всех игроков. Знания по продвижению для этих двух классов были получены им с центрального компьютера организации Гермина. После уничтожения организации Гермина, знания по продвижению в классах в его руках стали единственными в своем роде на всей планете Аквамарин. В святилище в данный момент были собраны десятки тысяч игроков. За исключением механиков, игроков недостаточной покупательной способностью игроков с недостаточным количеством очков потенциала, даже если бы только десятая часть этих игроков купила эти знания, он всё равно получил бы сумасшедшую прибыль. 30 тысяч опыта были не такой уж большой суммой для игроков на данный момент. х а н Сяо начал продавать знания по этой цене, потому что хотел продать большому количеству игроков, а также потому что участники соревнований потратили большую часть своего опыта перед соревнованиями, чтобы усилить себя настолько, насколько это возможно. Если бы он остановил слишком высокую цену, Те, у кого не осталось опыта, упустили бы свою возможность. Он продавал знания несколько часов подряд и остановился лишь, когда солнце начало садиться. Он посмотрел на интерфейс. Он получил невероятное количество опыта. 300 миллионов! Хан Сяо уже накопил более 500 миллионов опыта с разных событий в течение 4 месяцев. И за один день эта цифра увеличилась более чем наполовину. Потребность игроков в з д а н и я х по продвижению в классе сейчас очень высока. Эта тенденция сохранится еще несколько дней, и затем начнет постепенно уменьшаться с течением времени. Но даже тогда эти знания все равно будут приносить хорошую прибыль, как и другие способности. х э н с я о открыл форум. Панель п л а н е т а Аквамарин была заполнена сообщениями о знаниях в продвижению в классе. Многие анализировали, почему черный призрак вдруг начал продавать знания по продвижению для двух других классов, несмотря на то, что он механик. Игроки с других планет тоже начали бурно обсуждать эту тему. Они были шокированы и чувствовали давление. Дивизионы соперничали друг с другом. И то, что игроки планеты Аквамарин так легко смогли получить эти знания, было плохой новостью для них. Хан Сяо был очень известен на планете Аквамарин, и он даже иногда появлялся в галактике Таймс. Однако его популярность в основном была ограничена планетой Аквамарин. Это был первый раз, когда его имя распространилось на другие планеты. Игроки из других планет также запомнили его имя. л е г е н д а р н ы е н е п планеты Аквамарин, Чёрный Призрак, Хан Сяо, Лутбокс. На самом деле у каждой планеты были свои главные герои, которые появлялись и активно взаимодействовали с игроками, так как они принимали участие в основных сюжетных миссиях. Несмотря на то, что Хан Сяо был главным героем планеты Аквамарин, он отличался от героев других планет. Он не раздавал игрокам основные сюжетные миссии, Но функции, которые он предлагал, были ужасно разнообразными. Игроки планеты Аквамарин получили от него бесчисленные преимущества. Он был главным героем сюжетной линии, наставником механиков, продавцом редких предметов, дистрибьютором регулярных миссий с призовым фондом, продавцом лутбоксов. Его личность была настолько сложной, что игроки никогда не видели ни одного НИП близко похожего на него. Его позиция в сердцах игроков планеты Аквамарин была уникальной и незаменимой. как будто они переживали смену эпох вместе с ним. Когда игроки думали о нем, у них возникало чувство родства и доверия,